Право, такое затруднение. Выбор. Если бы ещё один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. н и к а н у р Иваныч не дурён. Хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич тоже не дурён. Да если сказать правду, Иван Палыч тоже хоть и толстый, ведь очень... Видный мужчина. Прошу, п о г о р н о как тут быть? Бултазар Бултазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно. Вот если бы губы Никанора Иваныча д да о приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Бултазара б у л т а з а р о в и ч а Да, пожалуй, прибавить к этому еще до родности Ивана п а в л о в ч а Я бы тогда тотчас же решилась, и теперь поди подумай. Просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жеребий. п о л о ж е т с я во всем на волю Божию. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках. Сверну в трубочки, да пусть будет, что будет. Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной Из мужчин никто не войдет в это и даже просто не хотят понять этого А вот они все уж готовы Остается положить их в редикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет, что будет Страшно, страшно Ах, если бы Бог дал, чтобы вынулся н и к а н у р Иваныч. Нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? Чем к у д ы те другие? Нет, нет, не хочу. Какой выберется, такой пусть и будет. У-у-у-у. <дых> вынулись, а сердце так и колотится, нет, одного, только одного, одного, непременно одного, ах, если в ы в ы н у т ь Балтазара, что я, хотела сказать н и к а о р а и в а н о в и ч у нет, не хочу, не хочу, кого прикажет судьба, да возьмите Ивана ах. Кузьмича, всех лучше, «Да чего ж вы испугались? Не пугайтесь, это я! Право, возьмите Ивана Кузьмича!» «Ох, мне стыдно! Вы п о с л у ш а л и «Ничего, ничего, ведь я свой, родня! Передо м н о й нечего стыдиться! Откройте ж ваше л и ч к о ну, «Мне право, стыдно!» о ну, возьмите же Ивана Кузьмича! Ой. Право, чудо-человек! Усовершенствовал часть свою! Просто удивительный человек!» Ну как же? А другой? А н е к а н р и в а н о в и ч Ведь он тоже хороший человек. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича. Отчего же? Ясно, ч е г о Иван Кузьмич – человек. Человек? Ну, просто человек. Mm. Человек, каких не сыщешь. Ну, mm. а Иван п а л ы ч А Иван п а л ы ч дрянь. Mm. Все они дрянь. Будто бы уж все. Да вы только посудите, сравните только. Это как бы то ни было Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало. Иван Павлович, Никонур Иванович, черт знает, что такое. Вы ведь правы, они очень скромные. к вы и скромные? Драчуны. у ну, к о... Самый буйный народ. Похоже же вам быть прибитой на другой день после свадьбы. о х б о ж мой. Уж т о точно такое несчастье, хуже которого не может быть. Ещё бы! Хуже этого не выдумаешь ничего. Так, по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича? Ивана Кузьмича. Натурально Ивана Кузьмича. Mm -hmm. Дело, кажется, идёт на лад. Подколёсин сидит в кондитерской, пойти поскорее за ним. Mm -hmm. Так вы думаете, Ивана Кузьмича? Непременно Ивана Кузьмича. Один другим... Разве отказать? Конечно, отказать. Ну, да ведь это как-то... Да ведь как же это сделать? Как-то стыдно. Ну, почему уж стыдно? Скажите, что еще молоды е и не хотите замуж. Да ведь они не поверят. Станут спрашивать, м да почему, да как? Ну, так если вы хотите покончить за д н и м разом, скажите просто «Пошли вон, Ой, дураки!» Как же можно так сказать? Ну, да уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон.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 Я знаю тоже одного. Да прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку, до тех пор я г а з и л и надоедал своему начальнику о прибавке ж а л о в а н ь я что тот, наконец, не вынес, плюнул в самое лицо, ей-богу. <рех> <рех> <Боже рех> вот тебе, я говорит, твоя так. прибавка, отвяжись, сатана. А, <рех> а однако, ж а л о в а н ь е однако же, все-таки прибавил. Так что ж из того, что плюнет? Если бы другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же, в кармане». Взял, да и вытер. Стучаться. Кто-нибудь из них, верно? Ой. Я бы не хотел теперь ну, с ними встретиться. Же? Нет ли у вас там другого выхода? Ну, как же по черной лестнице? Ну, право, я все дрожу. Ничего, только присутствие духа. Прощайте. Ой. Поскорей приведу под колеса. Мама. Так, я, значит, тут раньше временем... Э -э -э я... Я нарочно, с у д а р ы н е пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, с у д а р ы н е насчет чина, я уж полагаю, вам известно. Служу коллежским асессором, любим начальниками... Подчинённые слушаются, недостаёт только одного – подруги жизни. Да-с. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга – это вы. Скажите напрямик, да или нет. Ну, она не то, что как бывают худенькие немки. Кое-что есть. Я еще очень молода, с не расположена еще замуж. Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? Изъяснитесь. Ну... Черт побери, никак не дадут делом заняться. Извините, с у д а р ы н е что я, может быть, слишком рано... Mm. а а Уже здесь и есть. Ивану п а в л ч у мое почтение. Провалился бы ты со своим почтением. Так как же, сударыня? Скажите одно только слово, да или нет. т о т ты! Опять колокольчик. Может быть, я, сударыня... Ранее, чем следует, и повелевает долг приличия. <къем> Мое почтение, господа. Мое почтение. Возьми себе свое почтение. Нелегкая тебя принесла. Подломись бы тебе твои поджарые ноги. Так как же, с у д а р ы н е решите? Я человек должностной? Времени у меня немного? Да или нет? Не н у ж н о Не нужно-с.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 Что за притча такая? Вот правая история. Да входи, входи. Что ж а... да ты остановился? Доступай ты. Меня, да ты улезнешь. <связано> ну, не знаю. Ну, е б о г у не у л е н у Вот очень нужно оправляться. Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли? А что, случилось разве что? <связано> да непонятные поступки. Выбежала, стала кричать ь п р и б ь е т п р и б ь е т Черт знает, что такое!» Ну да, это за ней водится, а она дура. Скажите, вы ведь и родственник? Как же родственник? А как родственник, позвольте узнать? п р а в не знаю. Как-то тетка моей матери, что-то такое ее отцу, или отец ее, что-то такое моей тетке. Об этом знает жена моя, это их дело. И это... И давно за ней водится дурь? А еще с самого Сызмала. Да, конечно, лучше, если бы она была умней. А, впрочем, и дура тоже хорошо. Были б только статьи прибавочные в хорошем порядке. Да ведь за ней ничего нет. Как так? А каменный дом? А, д а к ведь только слава, что каменный. А знали бы вы, как он выстроен. Стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь. Мусор, щепки, стружки. О, что вы? Разумеется. Будто не знаете, как теперь строятся д о м а Лишь бы только в ломбард заложить. Однако ж ведь дом не заложен. А кто вам сказал? В том-то и дело не только заложен, да за два года еще проценты не выплачены. Да в Сенате еще есть брат, который тоже запускает глаза на дом. Сутяги такого свет не производил. С родной матери последнюю юбку снял, безбожник. Как же мне старуха-сваха... Ах, она бестия эдакая, и з в е р к р о д о ч и л а Однако ж он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху. Если только правда, ну, я заставлю запеть ее не так, как другие поют. По...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 представьте же, что у меня с первого раза, как только её увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски. Ай, ну чёрт с французским! н о как с в а х э т о проклятая! Ах ты бестия д к а Ведьма! Ведь если бы вы знали, какими словами она расписывала, живописец, вот Совершенный живописец. Дом, флигеля, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани. Вот садись, да и катайся. Словом, в романе редко выберется такая с т р а н и ц у Ах ты, подошва старая. Попади столько мне. Ох, господи. А, вот Ой. она. А пойди-ка да, сюда, меня, старая греховая. н у к ступай, в а р в а р на расправу. Ой, ни слова не разберу, оглушили совсем. Дом строен в один кирпич, старая подошва. А ты наврала. И с мезонинами, ч е т знает с чем. А я не знаю. Не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, от того так и построили? Да и в ломбард еще заложен черт, и б тебя съели, ведьма ты проклятая. с м о т р и ты какой! Ещё и б р о н и ц а Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нём! Да, Фёкла Ивановна, вот вы мне тоже н сказали, что она знает по-французски. Знает, родимый, всё знает, и по немецкому, и по-всякому, какие хоть ш м а н е р ы всё знает. Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит. А что ж тут худого-то? Понятливее по-русски, потому и говорит по-русски. А как бы умело по-басурмански, т ы тебе же хуже. И сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь. Речь известна какая. Все святые говорили по-русски. А поди-ка сюда, проклятая. Поди-ка ко мне. Ой, не пойду, я знаю тебя. Ты человек тяжелый, ни за что прибьешь. Но... Ну смотри, нет. голубушка, это не пройдет тебе. о т я тебя как сведу Ой. в полицию, так ты у меня будешь знать, как обманывать частных людей. Вот ты увидишь, а невесте скажи, что она подлец. Ой. Слышишь? Непременно скажи. Вот ты смотри, ты какой расходился как. Что т о л с т а к думает, е м о й равного никого нет? А я скажу, что ты сам подлец, вот что... Признаюсь, л ю б е з н е й ш и я никак не думал я, чтобы вы стали вот так обманывать. Знаю я, что невеста с таким образованием, да я... Да и нога бы моя просто не была здесь, вот как-с! Белены объелись или выпили лишнее? Да видишь, переборщики н а ш и к а к и е Свела с у м у п ы е грамоты, а? Ты что г о л т о дерешь? Как разобрала его, а? С вахта, с вахта мастерице женить. Знает, как повести дело. <к holders> Эх, т его заливается, а? Знать, покойница, с в е к н у л а с ума в т о час, к тебя рожала, а? Силы не выдержат. Чувствую, что д р е с н у от смеха. Ох, п р а в д выбился и силы. Чувствую, что если засмеюсь еще, порву последние жилы. <сülüyor> <сülüyor> Ах, как мне нравится веселость вашего нрава У нас в с к а д р е капитана Болдырева Был Мичман Петухов А, Антон о в и ч Тоже э т а к был Веселого нрава Бывало ему Ничего больше покажешь Так один палец Палец Вот-вот вдруг засмеется И до, до самого вечера Смеется Ну а л я д я на него Бывало Смешно Ха-ха-ха Смотришь, <смех> <смех> наконец о, и сам точно о, это о Господи, помил нас, грешных <смех> <смех> <смех> Ну, ну что она вздумала, дура? <смех> ну, куда же ей женить? <смех> Еле женить <смех> Вот я женю, так женю <смех> Нет, так вы можете <смех> не в шутку женить? <смех> Еще бы, кого угодно, на ком угодно <смех> Если так, жените меня на здешней хозяйке В вас? Да зачем вам жениться? Позвольте. Как зачем? О, позвольте заметить странный немножко вопрос. А известное дело, зачем? Да ведь вы слышали, у ней приданого н ничего нет. Ха, да на да нет. И суда нет. Конечно, это дурно, а, впрочем, mm -hmm. с т а к о ю прелюбезную mm -hmm. девицею с ее обхождениями можно прожить и без п р е д а н н о г о Небольшая комнатка. Итак, здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде этакой <с перегородки. Да что вам в ней так понравилось? А я сказать правду... Мне понравилась она, потому что полная женщина. Небольшой матер со стороны женской п о л н о т и с а к у да не пощеголяет. Точно кисет, из которого вытрясли табак. Нет, вам совсем не следует жениться. Как так? Да так. Ну, что у вас за фигура между нами будет с к а з а н о Нога, петушья. Петушья? Конечно. Что с вас за вид? То есть, как петушья. однако ж петушья нога? Да просто петушья. Мне кажется, это однако ж касается насчет личности. Да ведь я говорю, потому что знаю. Вы рассудительный человек. Другому я не скажу. Я вас женю. Извольте. Только на другой. Нет уж. Нет. Я бы просил. Чтобы другой меня не женили. Уж будьте так благодетельны, чтобы на Ха. этой. Извольте, женю. о Только с условием. Вы не м е ш а т е с ь ни во что. И не показывайтесь даже на глаза н е в е с т и Я все сделаю без вас. А да как? Однако ж э, все без меня. Все-таки мне хоть на глаза нужно будет показаться. Совсем не нужно. Идите домой и ждите. в Сего же вечера все будет сделано. А вот это... Куды бы хорошо! А, да! Не нужно ли аттестат? Послужной список. Может быть, невеста захочет полюбопытствовать. Я сбегаю за ним в минуту. Ничего не нужно. Отправляйтесь только домой. Я вам Но... сегодня же дам знать. Да черта с два, как бы не так. Что же это... Что же это под колесин не идет? Это, однако, аж странно. Неужели он до сих пор оправляется? Уж не побежать ли за ним? Что? Ушли? Никого нет? Ушли, ушли. Никого. Ах, если бы вы знали, как я вся дрожала. э т о к о г о точно еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный Фу. этот яичница. Фу. Какой он должен быть тиран для жены. Фу. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится. О, ни за что не воротится. Я оставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь. О, третий. Смерть хочется знать. Какой третий? Как она будет изъясняться по мне своим... р Бултазар, о т и к о м р б з а в н ч и к о к и а ком в о т о н о чёрт знает что. Это что такое? Набитый дурак. Уж этого я признаюсь, о, никак не понимаю. Пьяница. Я <свист> его не понимаю. Неужели пьяница ещё? Помилуйте, <свист> <свист> Нет, позвольте. Уж этого я никак не просил вас говорить. Как это угораздило его подвернуться? Что-нибудь ну, замолвить, мой профит? Смотрите, смотрите. в а л и т ь д е р у г о е дело. Ну, как же это? А чтобы я таким образом, такими словами... в а к о е мыслите, он всякий день пишет. Да уж... е з в о л ь т е разве кого-нибудь другого? Прогоните его. Да и концы в воду. Ну, как же, п о ж у й я, это? слуга как... покорный. Но под колеса нет, как нет. Эк, мерзавец. «Уж я вымещу на нем!» Обещался хвалить, а вместо того в ы б р а н и л п р и с т р а н н ы й человек!» «Вы, сударыня, не верьте!» «Извините, мне не здоровится! Болит сглова!» «Но, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится?» «Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая п р и ш и н а «Это ничего! Это от э, лихорадки!» Волосы сейчас вырастут. Мне всё равно, что бы у вас там ни было. У меня, сударыня, если надену чёрный фраг, так цвет лица будет побелее. Для вас лучше. Прощайте. Сударыня, позвольте, скажите причину. Зачем? Почему? Или во мне какой-нибудь существенный есть изъян, что ли? Ушла при странный случай. Вот уж не как в семнадцатый раз случается со мной, и все почти одинаким образом. Кажется, это сначала все хорошо, а когда идет дело до развязки, смотришь, и откажут. Вот это уже будет н и как семнадцатая невеста. чего ей надо? Чего ей надо, однако ж Что ей хочется? Чего бы ей, например, эдак... Ну, с какой стати? Темно. з в т р а ш н и й Что? Ерду добробы был не ну, добро бы хорош, чем. Кажется, нельзя сказать этого. Но всё слава богу, натура не обидела. Я понял. Разве не пойти ли домой, допорыться да в сундучке я. Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит. е Уму непонятно. Сначала, кажется, повезло. Видно, приходится поворотить назад оглобли. А ж а Shad <arp inhale>